Интерлюдия. Делать мне здесь, в общем-то, нечего, кроме как отмечать и классифицировать вылупившихся из яиц. Поэтому, в конце концов, я стал проводить долгие месяцы за этими картами, пытаясь докопаться до сути. Но не очень-то получается. Если не считать небо, которое виднеется между трубами, это пожелтевшее от времени скукожившаяся от жары бумага с захватанными бесчисленными количеством рук краями — мое единственное окно в Мир-9. Все эти 15 свертков с листами, закрученными в трубочку, и замотанными тонкими кожаными шнурками я нашел на Капитанском мостике. Карты испещрены словами и циферками, выведенными четким, маниакально-аккуратным почерком. Мир-9 — необъятная планета, запустение которой — Ранит глаз. Почти вся она покрыта пустынями и бескрайними плоскогорьями, где почти нет городов. Местами, прерывая унылость рельефа, по бумаге змеится горная цепь, на которой отмечены самые высокие пики и, очень редко, высоты и перевалы. Морей, конечно, много. Это еще одна пустыня, в крапинках островов, а на полюсах паковые и вечные льды, но вот уже несколько недель меня занимает шестнадцатая карта. На ней только одна надпись сверху — «Преисподняя». Эта карта не похожа на остальные. Нет ни названий, ни цифр, но самое странное, что при естественном свете, который пробивается сюда на заре и на закате, все рисунки на ней в считанные секунды исчезают. Карта превращается в безжизненную пустыню, словно солнечные лучи засвечивают ее, как обычную фотопленку. Из дневников Юсуфа